Юлия Зимина Бунтарка длина Нахала Пролог Тиара «Ты!» – шипел Кевин, сжав пальцами причинное место, по которому я секунды ранее пнула от души. «Тиара! Ты!» Его глаза лезли из орбит, а рот открывался и закрывался, словно у выброшенной на берег рыбы. Лицо парня, который до недавнего времени считался моим, пошло багровыми пятнами. Ему было больно. «Радуйся, что легко отделался». Я злобно сверкнула глазами, моментально теряя интерес к тому, кто пел мне песни об искренней и чистой любви. «А теперь твоя очередь». С маниакальным блеском в глазах я обернулась к лучшей подруге, что так бессовестно предала меня, вандив кинжал в спину. «Тиара!» Задыхалась она от страха, медленно отползая. «Я... Подожди!» Предательница нервно облизнула губы, которыми только что целовала Кевина, пихая ему в рот свой язык. «Все не так!» «Хм, «Не так!» Хмыкнула я, наступая на нее словно хищница. «Конечно же не так!» «Я открыла перед тобой душу, делилась с наболевшим, доверила свои тайны, а ты взяла и предала меня!» «Да нет же, я...» Не собиралась слушать нелепые оправдания, поэтому договорить ей не дала. Призвав свою тьму, мгновенно создала хлыст и щелкнула им рядом со смазливой мордашкой Люсии. «Тиара!» — Завязала девушка, пытаясь закрыться руками. Замах. Еще удар. Только теперь над головой бывшей подруги. «Прости меня, Тиара!» — визжала во все горло Люсия. «Я... я...» Она тряслась всем телом, учащенно дыша. Тварь! «Вот кто ты!» Процедила я злобно сквозь зубы, желая показательно хлестнуть по этой гадине, покусившейся на чужое. Но даже несмотря на то, что она сделала, у меня все равно рука на нее не поднималась. И вновь удар хлыста, созданного из магии тьмы. Он не задел Люсию, но та завизжала так, словно я попала по ней. Продолжая верещать, она поспешно отползла назад, пока не уперлась спиной в стену. «Прости меня!» выпалила предательница вскидывая руки неспешно подошла к ней игнорируя столпотворение притихших адептов с интересом наблюдающих за происходящим тебя для меня больше не существует произнесла безэмоционально холодно смотря на испуганную бывшую подругу забирай этот кусок дерьма себе мне не жалко вы с ним идеальная пара хмыкнула я проходя мимо нее как и мимо расступившейся толпы парней и девушек Во мне бурлили эмоции, прося высвобождения. Не знала, как сохранила лицо и не позволила истерике взять над собой верх. В случае сета Кевин и Люсия не ушли бы от меня просто так. А как прекрасно начиналось утро. Я проснулась полной сил, провела водные процедуры, разбудила пускающую в подушку слюни Люсию, которая была моей подругой и соседкой по комнате. А затем мы с ней отправились на завтрак, где уже ждал Кевин, целуя меня и ласково прижимая к себе. От радужных воспоминаний по венам побежал жидкий огонь. Тьма забурлила под кожей, умоляя наказать предателей, которые немало места занимали в моем сердце. Прикрыв глаза на пару секунд, тем самым проявляя слабость, я зашагала дальше, слыша гул голосов за спиной. Бывает же такое, что в один момент радужные краски стекают по стенам жизни, оставляя после себя лишь черной серые оттенки. «Ничего», — пыталась подбодрить себя, понимая, что сейчас разревусь. «Я справлюсь. Переживу это только. Только сначала успокоюсь». Ускорившись, я забежала в пустующую комнату для медитации, блокируя дверь барьером. Секунда, и я сползла по деревянному полотну, позволяя слезам обрести свободу. Не думала, что, уйдя с лекции на две минуты раньше до ее окончания, поймаю в нише целующихся Кевина и Люсию которая пусть и жила со мной в одной комнате, но факультеты у нас не были разные. Я шагала по коридору, улавливая тихий стон. Усмехнувшись, подумала, что адепты не теряют времени даром, пользуясь каждым удобным случаем для встреч. Уже почти дошла до поворота, но тут вновь долетел стон и имя моего парня, который теперь является бывшим. Стоит ли говорить, что меня моментально заинтересовало это? Забыв о нужде организма, я развернулась и направилась к углублению в стене. Без стеснения и зазрения совести заглянула внутрь, ошалела, смотря на лучшую подругу и Кевина. Девушка страстно отвечала на поцелуй, бессовестно закинув на бедро моего бывшего ногу, тем самым позволяя ему трогать себя везде, где только вздумается. А он и не стеснялся, распуская руки. Не передать словами, как больно было увидеть это. Я первые секунды отказывалась верить в факт измены, но секунды бежали. Меня не замечали, продолжая непотребство, и я не смогла более молчать. Они не ожидали моего появления, и оно, к слову, было фееричным. Рванов в нишу, ухватилась за косу Люси и со всей дури дернула ее назад. Подруга с визгом вылетела в коридор, падая на пол, и, не понимающая, хлопая глазами, но до нее быстро дошло, что случилось. Дальше все просто. Замах ногой и столкновение с пахом предателя, который протяжно завыл, а потом перешел на шипение. А ведь я даже мысли не допускала, что между этими двумя есть какая-то симпатия. Попросту не видела этого, доверяя. «Идиотка!» схлипнула я, размазывая по щекам жгучие слезы. Не представляла, как буду жить в одной комнате с Люсией. Это выше моих сил. Я же не могу спокойно смотреть на нее. Отправлюсь в ректорат и... Попрошу перевод в другую комнату. Шмыгнув носом в последний раз, я поднялась на ноги. Не видела другого выхода, готова была жить с кем угодно, но только не с Люсией. Мне потребовалось еще пару минут, чтобы охладить бушующие под кожей чувства. Уверена, глаза немного припухли от слез. Как бы не хотелось, чтобы проявление моей слабости было замечено, я не собиралась откладывать задуманное. Сделав пару глубоких вдохов, я распахнула дверь и решительным шагом направилась к ректорату. Не смотрела по сторонам, но кожей чувствовала, что стала центром всеобщего внимания, ведь весть о случившемся возле ниши уже успела облететь академию. Центральная лестница, этаж, за ним еще один, поворот по коридору направо, и передо мной предстала массивная дверь. Потянув за ручку на себя, переступила порог, слыша края муха. «Да, ректор, пришло письмо из академии «Адергейт». Десять наших адептов отправятся к ним по обмену через неделю. Осталось только определиться, кто именно поедет. «Прошу прощения», – стремительно переступив порог, я шагнула в приемную, встречаясь взглядом с секретарем. «Что нужно, чтобы войти в число этих десяти адептов?» «Безумно хочу стать одной из них».